И тем паче в свободное время ездил по свету, катался на горных лыжах, в одиночку ходил на яхте. В последние годы потянуло в небо. Джейк получил лицензию пилота, водил собственную «Сесну» в американском небе. Потом увлекся парашютными прыжками. Нашел единомышленников, создал команду по групповой акробатике, и именно он придумал ездить тренироваться в дикую Россию, где прыжки были в три раза дешевле, чем в Америке. Новые места, странные, но интересные люди, иной менталитет, пища, танцы, воздух, выпивка. Из столовой, ослепительно красивые в своих ярко-голубых комбинезонах, вышли девушки из «Женской четверки». Джейк тут же вскочил с лавочки, шагнул навстречу, заулыбался. Обратился к Кате с длинной английской фразы Ему нравилось, как изящно она переводит его слова. «Что он говорит?» – подозрительно спросила Настя. «Богинями называет. Как это богинями высоты?» – перевела Катя. «Ишь ты, прям поэт. А что ты он один. Сейчас, подожди». Он как раз говорит. Его команда уехала в Москву на экскурсию, и он крайне одинок. «Ну, пусть идет в казарму, водки попьет», — посоветовала Маша. На слове «водка» Джейк отрицательно завертел головой. «Он приглашает нас к себе в комнату есть американские кексы», — сказала Катя. «Ну вот еще отказалась Валентина. Я прыгать хочу». Катя перевела. «С удовольствием придем, Джейк. Только после прыжков». Вот что-то горячо зачистил в ответ, Катя заулыбалась. Ну, хватит вам трепаться, возмутилась Маша. На прыжок опоздаем, Катя сказала. Джейк и спросил позволения прыгнуть в одном подъеме с цветником, в смысле, с нами. И я ему разрешила. Цветник горячим шепотом переругился. Спор вышел из-за Джейка, Джейк просился прыгнуть вместе с ними. Не просто с одного борта одновременно, с четверкой!» Он жалобно смотрел на Катю. «Я отделюсь сразу за вами, мешать не стану. Буду держаться сверху, хотя посмотрю своими глазами, как вы работаете». Маша горячо протестовала. «На кой он нам сдался?» «Еще свалится на голову. В принципе, такие прыжки, когда вертолет покидала группа, и сразу за ней наблюдатель на аэродроме особенно не поощрялись. Действительно опасно». Бывали случаи, когда тот, кто выпрыгивал сразу за пирамидкой или командой, не рассчитывал дистанцию и сваливался сверху на группу спортсменов. А это было чревато. Стукнет кого-нибудь по голове, и все, пиши, пропало. Но Джейка на аэродроме считали опытным прыгуном. С чего бы ему сваливаться на четверку? Ни одна сотня прыжков за плечами. К тому же он был американцем. А в начале 90-х иностранцам в России относились свечайшим. Перед Поэтому Фомич, которого девушки выбрали третейским судьей, мягко сказал, да ладно вам, девица, не ломайтесь, возьмите его». Вон он, аж напыжился, так ему хочется. Джейк стоял в стороне и обиженно смотрел на Машу. По ее тону он понимал, что именно Маркелова не хочет брать его на прыжок. Глаза Джейка, казалось, говорили, «За новичка, что ли, меня держите?» Настя протянула. «Ну, Иван Фомич, раз уж вы просите...» Фомич хмыкнул. «И это у тебя называется просите. Давайте только технику безопасности ему объясните. Катерина, переводи». Катюша облегченно вздохнула. «В отличие от Маши, ей очень хотелось, чтобы Джейк прыгнул с ними. Пусть твоими глазами увидит, как работает женская четверка». К тому же она давно чувствовала симпатию к этому не очень молодому, но обаятельному американцу. Джек тоже явно выделял Катюшу. Во-первых, потому что с ней он мог общаться на родном языке. А во-вторых, чего уж душой кривить? Нравились ему Катины голубые глаза. Но ухаживал Гринго за всеми трогательно, по-стариковски, как призывительно говорила Валентина. Однажды Катя, напрыгавшись по зиме в легких кроссовочках, принялась жаловаться на продрогшие ноги. Она чихала на всю столовку и предрекала себе как минимум воспаление легких. Джейк сочувственно наблюдал за ней, а вечером робко постучался в двери ее комнаты. «Я приносить свой пуховый одеял, оборачивать ноги и греть». И он протянул ей огромное красное стеганое одеяло, которым могли укрыться пятеро. «Откуда оно?» – поразилась Катя. «Неужели иноземцам гостиница...»